Даниэль Дефо. История полковника Джека. Читает Павел Беседин. История достопримечательной, полной бурных приключений жизни высокопочтимого полковника Жака, в просторечии именуемого полковником Джеком, урожденного дворянина, отданного в ученики карманному вору, процветавшего на поприще воровства целых 26 лет, насильно увезенного Виргинию, откуда он вернулся купцом, пять раз был женат на четырех шлюхах, участвовал в войнах, выказал отвагу, был произведен в полковнике, возвратился в Англию, удостоился чести именоваться кавалером ордена святого Георга, был схвачен во время Престонского восстания, помилован покойным королем, остается и поныне командиром своего полка, сражающегося в царицыных войсках против турок, и завершает свою удивительную жизнь, рассчитывая умереть генералом, написано автором Робинзона Кру. Предисловие. Подобного рода книги принято начинать с предисловия, дабы, выпуская их в свет, заранее расписать все их достоинства, так что опубликование сего сочинения без подобного начала могло бы показаться великой самонадеянностью, и все же осмелюсь заметить, эта добрая услуга необходима ему не более, чем прочим произведениям, которые публиковались ранее. Все, что может доставить в нем удовольствие или вызвать восхищение, постоит само за себя. Полезное же и поучительное, настолько существенно в нем, так ясно имеет целью исправлять нравы и воспитывать ум, что потребовался бы отдельный том, ничуть не меньше по объему, чтобы изложить обстоятельно все наставления, какие можно почерпнуть из данного труда. Здесь же уместно лишь поделиться обилием точных наблюдений, говорящих в пользу разумного воспитания. Отсутствие или недостаток коего повлекли на гибель тысячи и тысячи наших соотечественников. Следует, кроме того, отметить, что не мешало бы серьезно усовершенствовать школы, приюты для малолетних, дабы уберечь несчастных детей, из которых многие, что не год, попадают в нашем городе в руки палача от губительного влияния. Горестное положение детей, чья натура мягка как воск и тяготеет более к воспитанию добра, чем зла, поистине достойно сожаления. в чем со всей очевидностью можно убедиться хотя бы на истории детства моего героя. Обстоятельства жизни вынудили его стать вором. И все же он чудом сумел сохранить врожденную честность, которая с малолетства внушила ему отвращение к самой темной стороне его ремесла, а в конце концов заставила и вовсе от него отречься. Если бы с юных лет у него было преимущество в виде добродетельного воспитания, и он бы знал, как совершенствовать заложенные в нем благородные свойства, каким бы прекрасным человеком и добрым христианином он мог бы стать. Читателя ждет усладительная прогулка по пестрому полю жизни моего героя, полный самых неожиданных поворотов изменчивой фортуны. Пред ним откроется сад, где он может рвать полные целебных соков плоды, и не найдет ни одного пагубного и ядовитого, где он узрит саму добродетель и все пути мудрости, повсюду встречающий одобрение, почет, поддержку и награду. где пороку и расточительности сопутствует несчастье и горе, где грех и стыд идут рука об руку, обидчик встречается лицом к лицу с укором и презрением, а преступление с ненавистью и карой. Человека испорченного наш рассказ поощрит к исправлению, и всякий сможет убедиться, что единственно добродетельным завершением несчастливой Беспутной жизни является раскаяние, в котором грешник находит мир, покой, а часто и надежду, что покаяние щедро искупает все грехи, и, значит, конец дней его может сделаться лучше, нежели начало. Произведение, написанное со столь похвальными намерениями и призванное способствовать столь полезным целям, кои перечислялись выше, не требуют защиты. К тому же читателю безразлично, изложены в нем достоверные факты или нет. И собирался ли его герой преподнести нам историю, хоть в какой-то мере нравоучительную. В любом случае оно послужит поруганию греха и восхвалению добродетели. Полагая... Жизнь своей игрушкой в руках изменчивой природы и имея возможность оглянуться на нее с более безопасного расстояния, чем бывает доступно человеку того круга, коему я принадлежал когда-то, я рассчитываю, что история моя займет достойное место рядом с теми, какие, по моему наблюдению, читаются в наши дни с немалым удовольствием, хотя в них и нет той развлекательности и поучительности, каковую, я надеюсь, можно найти в моей. Я мог бы похвастать не менее благородным происхождением, чем иные прочие, поскольку матушка моя была принята в хорошем обществе. Да только это относится уже к ее истории, а не к моей. Все, что я знаю об этом, Я почерпнул из рассказов моей кормилицы. Она-то и поведала мне, что матушка моя была дворянского роду, что отец мой тоже был из господ, и что она, моя кормилица, получила от него хороший куш за то, что, приютив меня, развязала ему руки и освободила его и мою мать от всех неприятностей, связанных с тяжкой мукой растить ребенка. пряча его от чужих глаз и ушей. Судя по всему, отец мой по просьбе матушки прибавил еще кое-что моей кормилице сверх уговора, взяв с нее торжественную клятву, что она будет со мной хорошо обращаться, отдаст меня в школу и наказал ей, если я доживу до того возраста, когда уже кое-что начинают смыслить, внушить мне, что я дворянин. Вот, собственно, и все, что он ждал от нее, как от воспитательницы. Ибо, сказал он, у него нет сомнений, что придет время, и тогда довольно будет легкого толчка, чтобы мысли мои оказались достойны моего происхождения. А поступки отличали бы во мне истинного дворянина, стоит мне только вспомнить, что я таковым и являюсь. Но все это было только началом моих несчастий, которые на том не кончились. Невезение редко посещает нас лишь на одной пути, на один день. Подобно тому, как все великое по ступенькам величия возносится на вершину славы, чтобы блистать там во всей красе, так все ничтожное по цепочке несчастья скатывается в бездну и терзается там. мучимая бедственными обстоятельствами, пока судьба не жалится, если только ей будет это, это угодно и не подаст надежды на избавление. Моя кормилица относилась к взятым на себя обязательствам со всем тщанием, какое только можно было ожидать от особы, живущей подобного рода поручениями, ибо она с великим усердием воспитывала меня вместе с родным своим сыном и еще с одним сыном греха, вроде меня, которого она взяла на тех же условиях. Меня звали Джон, как она сообщила мне. Какова же была моя фамилия? Не знали ни она, ни я. Таким образом, мне осталось называть себя мистер кто угодно в зависимости от обстоятельств. Случилось так, что ее собственного сына а у нее был мальчонка примерно годом старше меня, звали тоже Джон. А двумя годами позднее она взяла, как я уже говорил, на воспитание еще одно дитя греха. И его звали тоже Джон. А поскольку все мы были Джонами, нас всех стали звать Джеками. Ибо в той части города, где мы росли и воспитывались, а именно возле Гудмансфилдс, Всех джонов принято было звать жеками, однако моей кормилице вполне естественно хотелось как-то отличить свое родное дитя от остальных, и она стала звать его капитаном, потому что он и в самом деле был старшим среди нас. Я досадовал, что мне велели назвать этого мальчишку капитаном, и плакал и упрашивал кормилицу звать капитаном меня. Ведь она же сама твердила мне, что я дворянин, а стало быть, кого и звать капитаном, как не меня. И добрая женщина, чтобы сохранить мир в доме, соглашалась. Ну да, конечно, я дворянин, а значит, я должен быть выше капитана, то есть по меньшей мере полковником. Это же куда лучше капитана, голубчик, говорила она. Любой матрос самого захудалого судна Стоит ему дослужиться до лейтенанта, глядишь, уже зовется капитаном. А полковники те настоящие солдаты. Да и произведены в полковнике могут быть только дворяне. К тому же, уговаривала она, ей были известны случаи, когда полковники становились лордами-генералами, хотя и были незаконнорожденными. Потому и мне следует зваться полковником. Что ж, На время я успокоился, хотя и не очень был доволен таким объяснением. Правда, только до тех пор, пока в скорости не услышал, как она внушает своему сыну, что он должен величать меня полковником, потому что я дворянин, а тот ударился в плач. Почему не его будут звать полковником? Этот случай доставил мне большое удовольствие. Наконец-то я убедился... что быть полковником лучше, чем капитаном. До чего же чистолюбие в природе человека, если даже в сердце какого-то жалкого мальчишки, оно нашло себе уголок. Так и звали нас полковник Джек и капитан Джек. А что до третьего, то несколько лет он звался просто Джеком, пока не вырвался вперед благодаря своему происхождению. О чем вы узнаете в свое время? Мы все трое подавали надежды. И так сложилась наша жизнь, что уже с малых лет уподобились мы настоящим мошенникам. Хотя я не могу отрицать, что честная женщина, если считать, что я прав, веря в ее честность, делала все от нее зависящее, чтобы предотвратить это. Прежде чем углубляться в нашу историю, Будет весьма кстати обрисовать хотя бы бегло характер каждого из нас. Каковым он запечатлелся в моей душе с той поры, как я помню себя и своих братьев Джеков. Постараюсь сделать это кратко и беспристрастно. Капитан Джек, старший среди нас, был приземистым, плотным крепышом, крепышом, обещавшим стать таким же плотным и невысоким мужчиной. Характер у него был скрытный, угрюмый, замкнутый, злобный, мстительный. К тому же он отличался тупой кровожадной жестокостью. По манерам это был просто извозчик. Мужлан, деревенщина, смекалистый, как все уличные мальчишки. Однако невежественный и тупой к учению. Отчаянно смелый, но отнюдь невеликодушный. По характеру он походил на бульдога. Ни одной учительнице, которых мы посещали, не удалось заставить его взяться за учение. Какое там, хоть бы научиться простой грамоте, и то нет. Он словно уродился вором и, едва выучившись говорить, тащил, что он не попадет под руку, и не только у своей матери, но и у кого угодно. Даже у нас, своих братьев и товарищей. Он был врожденным негодяем. потому что совершал самые гнусные и низкие поступки исключительно по склонности натуры своей. Он не имел понятия о честности и не желал блюсти ее даже со своими собратьями-жуликами, что среди воров считается своего рода делом чести. Я имею в виду соблюдение честности по отношению друг к другу. Следующий, то есть младший из трех джонов, Звался майор Джек. И вот по какому случаю леди, которая сдала его нашей кормилице на попечение, открылась ей, что отец ребенка гвардейский майор, чье имя она вынуждена хранить в тайне. И этого было достаточно. Поэтому сначала его и звали майор Джон, потом просто майором и, наконец, когда нам пришлось вместе скитаться по свету майором Джеком наподобие остальных, так как наречен он был Джоном, о чем я уже успел сообщить вам. Майор Джек весельчак и славный малый, от природы одаренный живым умом, как говорится, хватал все на лету, был большой насмешник и мастер на всякие выдумки, к тому же. Как я не раз замечал, в нем всегда угадывался дворянин. Он обладал истинным мужеством, не боялся решительно ничего и мог смотреть смерти в лицо без содрогания. И вместе с тем он был самым великодушным и чувствительным существом на свете. Ему от рождения была свойственна благородная отвага. Ничего общее, общего не имевшего, однако, с отвратительной жестокостью капитана. Одним словом, чтобы считаться совершенством, ему недоставало лишь честности. Подобно мне, он научился читать, умел складно говорить и писал очень толково, на редкость красивым слогом. В чем вы сами сможете убедиться, читая мой рассказ? Что же касается вашего покорного слуги, полковника Джека, он был бедным. Несчастным, смирным псом, исполненным рвение научиться всему на свете от любого учителя, кроме разве самого дьявола. Он был выброшен в жизнь так рано, что, ступая на стезю греха, не понимал еще ни всей безнравственности его, ни грядущей во след расплаты. Прекрасно помню, как, представ однажды перед судом за кражу, который на самом деле не совершал, я пытался защитить себя, объясняя и доказывая, что мои обвинители заблуждаются и противоречат сами себе. И тогда судья сказал мне, как жаль, что я не нашел лучшего применения своим способностям, ибо, по всему видно, учили-то меня добру. Однако его честь ошибался». Ничему меня никогда не учили, кроме как воровать, да еще, как я уже сказал, читать и писать. Вот и вся моя наука за десять лет жизни. Но язык у меня был хорошо подвешен, и говорил я не хуже иных недоучек. Среди товарищей моих слыл я парнем храбрым, решительным и отчаянным забиякой. Однако сам я было о себе иного мнения и всячески избегал драк. Хотя иногда... все же в них ввязывался, а поскольку был я крепок и к тому же отличался проворством, победа всегда оставалась за мной. Однако, если кулаки не помогали, частенько меня выручал мой язык. Не только когда я был мальчишкой, но и позже, когда стал уже взрослым мужчиной. В нашем деле я был осмотрителен и ловок. И попадался реже моих коллег-жуликов, даже в годы детства, а уже взрослым и вовсе никогда, ни единого разу за все 26 лет, вот сколько времени отдал я нашему делу, а с виселицей так и не свел знакомства. А как мне это удалось, вы еще услышите. Что до моего вида, то Поскольку я спал в угольной яме при стекольном заводе и вечно околачивался на грязной улице, то и выглядел я соответственно, как, впрочем, все мы. Другого ждать от нас и не приходилось. Вылитый чистим ваксим ваша честь, попрошайка, жулик, что хотите самая презренная и разнесчастная тварь. И все же помню, Иногда люди говорили обо мне, какое хорошее у мальчика лицо. Если бы его умыть да одеть получше, из него вышел бы, ну, просто славный мальчуган. Только поглядите, какие у него глаза, какая приятная улыбка, вот жалость-то. Что только думают родители этого барванца. И они подзывали меня к себе и спрашивали, как меня зовут. А я отвечал, что меня зовут Джек. Да нет, как твоя фамилия, Плутишка, спрашивали они. Не знаю, отвечал я. Ну, кто твои отец и мать? Нет у меня ни отца и матери, говорил я. Но были когда-то, спрашивали они. Нет, отвечал я. Я никогда их не знал. Тогда они качали головой и восклицали Бедные мальчонка! Вот горе-то!» и тому подобное. И отпускали меня. Однако подобные разговоры западали мне в душу. Мне было почти десять, капитану одиннадцать, а майору около восьми лет, когда умерла моя добрая кормилица. Ее муж был моряком еще во времена Карла II и утонул незадолго до того, плывя на королевском фрегате «Глостер», который потерпел кораблекрушение по пути в Шотландию с герцогом Йорским на борту. Поэтому честная женщина умирала в великой бедности и хоронить ее пришлось приходу. А мы, все три джека, провожали ее тело. Я, то есть полковник, всю нашу троицу принимали за ее детей. Возглавлял траурное шествие. А старший сын, капитан, горевавший больше всех, его замыкал. После смерти кормилицы наша тройка, три джека, оказалась брошенной на волю судьбы. Но так как приход взял нас на попечение, мы ни о чем особо не беспокоились. Все бродили втроем, и все, кто жил на Рэмбрилейн, и по соседству знали нас прекрасно. А потому с едой у нас хлопот особых не было, даже попрошайничать не приходилось. Что же касается меня, то я даже завоевал репутацию на редкость воспитанного и честного мальчика. Когда меня посылали с каким-либо поручением, я выполнял его всегда старательно и точно. О чем тут же спешил сообщить, а если мне что доверяли, я никогда ничего не трогал. не запускал руку в чужое добро. Напротив, делом моей чести было доставить все, чтобы меня не просили передать в целости и сохранности, хотя в других случаях я был таким же отпетым воришкой, как и мои собратья. К примеру, владельцы лавочек, что победнее, часто просили меня посидеть у дверей, постеречь их добро. пока они поднимутся к себе пообедать или перейдут через улицу в какое-нибудь питейное заведение. И я это делал для них всегда охотно и с радостью, соблюдая при этом отменную честность. В отличие от нас, капитан Жек хранил всегда угрюмый, злобный вид, а от него нечего было ждать ни доброго слова, ни приветливого обращения. На вопросы он отвечал только «да», Или нет? И услужливостью отнюдь не отличался. Если его посылали с поручением, он половину позабывал или же по дороге мог заиграться с мальчишками. И тогда вовсе не вспоминал о поручении или не давал себе труда вернуться с ответом. Он выказывал такое небрежение и нелюбезность, что ни у кого не находилось для него доброго слова. И все говорили, что он законченный мошенник. и угодит когда-нибудь на виселицу. Одним словом, он ни от кого не получал доброхотных даяний и, чтобы раздобыть себе хлеб насущный, был вынужден заделаться вором, ибо обращался он к людям за помощью таким дерзким тоном, точно требовал, а не просил. И один человек, от которого Джек кое-что получил, и знавший его хорошо, сказал ему как-то, «Капитан Жек», – сказал он, – «уж, коли ты мальчишкой не умеешь просить по-хорошему, а прямо с ножом в горло лезешь, уж боюсь, ставши взрослым, ты приспособишься требовать у людей не пени, а весь кошелек». Майор? Беззаботный мальчишка, всегда веселый, независимо от того, голоден он или нет, никогда не жаловался ни на что и так зарекомендовал себя отменным своим поведением, что все соседи души в нем не чаяли и потому уж чего-чего, а еды ему всегда хватало. Так мы и перебивались. Чтобы не умереть с голоду, нам, детям, требовалось немного. А что до жилья? то летом мы спали где-нибудь поближе к сторожевым будкам или на крыше, а то и под дверью чьей-либо лавки, если хозяин знал нас. Про кровать, с тех пор, как скончалась наша кормилица, мы и думать забыли. Зимой же забирались в угольные ямы или устраивались под сводом стеклодувной печи на стекольном заводе на розмаре который назывался Делуский. а иногда на другом стекольном заводе. Такую жизнь мы вели несколько лет, и мало-помалу не могли не втянуться в шайку воришек, голых и босых, вроде нас самих, уже в столь нежном возрасте, коварных, как истинные ученики дьявола, а с годами созревших для любимых скверных дел, для любых. Помню, как однажды холодной зимней ночью Наш сон нарушили констебель со своим дозором. Они требовали некоего вердшейку, который, видимо, совершил какую-то кражу, и за ним выслали погоню. А властям было известно, что искать его надо среди юных бродяжек под печной дугой на стекольном заводе. Посреди ночи нас разбудил шум и крики. «А ну, вылезайте, дьявольское отродье, выходи на свет!» Вызвали нас. Стало быть, наверх. Одни вылезали сами, протирая глаза и скребя затылки, других выволакивали силой. Всего человек так 17. Однако вертишейки среди нас не оказалось. Наверное, речь шла о здоровенном детине, который частенько разделял с нами ночлег. Он был замешан в краже, совершенной прошлой ночью. о чем сообщил его же товарищ, который попался и, в надежде избежать наказания, выдал его и донес, где тот ночует. Однако тот, видимо, был предупрежден и скрылся, по крайней мере, на время. Итак, нам разрешили вернуться в наши апартаменты под укрытие теплой золы, где я провел немало студенных зимних ночей. «Какое там ночей?» Много зим подряд. И спалось там так крепко, так уютно, как потом и на пуховых перинах никогда не спалось. Такую жизнь мы вели довольно долго. Пожалуй, года до два. И ни о чем дурном, даже не помышляли. Обычно мы трое держались вместе, иначе капитан со своим отталкивающим характером и неспособностью ладить с людьми, помер бы с голоду без нашей поддержки. А поскольку мы всегда держались вместе, нас так и прозвали «Три Джека». Однако полковник Джек во многом перед ними имел преимущество. Как я уже говорил, майор был малый, веселый, общительный, но беседы с людьми почтенными – я имею в виду тех из них, которые снисходили до разговоров с нищим мальчишкой, обычно вел полковник. Я любопытствовал обо всем на свете, расспрашивал о делах и государственных, и частных. Особо же любил поговорить с матросами и солдатами о войне, о великих морских сражениях или битвах на суше, в которых они побывали. А так как я помнил все, что они мне рассказывали, то вскоре, ну, скажем, через несколько лет я мог описать войну с голландцами или там морские бои, битву во Фландрии и тому подобное не хуже самих очевидцев. И потому бывалые солдаты и моряки не прочь были потолковать со мною. От них я узнал разные истории. не только о современных войнах, но и о сражениях времен Оливера Кромвеля и про смерть Карла Первого и всякое-всякое прочее. Вот каким манером я, еще совсем мальчишка, стал своего рода историком, и хотя я вовсе не читал книг, никогда даже таковых не имел, я обладал изрядными познаниями о делах минувших и давно прошедших. В первую очередь, наших отечественных. Я знал название каждого корабля в нашем флоте и имя его командира. И все это еще до того, как мне исполнилось 14 или чуть попозже. Между тем капитан Джек попал в дурную компанию и бросил нас. Прошло немало времени, пока до нас дошли о нем какие-либо слухи и толки. Лишь спустя примерно полгода я узнал, что он орудует в шайке кендеперов, как тогда говорили, самых отъявленных негодяев, которые похищали детей, то есть хватали их под прикрытием темноты, затыкали им рты, относили в дома, где их уже поджидали другие мошенники, а потом переправляли на борт какого-нибудь судна, идущего в Виргинию, и продавали там в рабство. Вот это кому ремеслу наш Громила Джек, как я его стал звать, когда мы выросли, был, как нельзя, более годен. Особо, если надо было применить силу, когда ребенок попадал в его лапы. Он готов был заткнуть ему не только рот, но и глотку, ничуть не беспокоясь, что тот может задохнуться, только бы он не подымал шума. Кажется... Именно в то время их шайка совершила одно гнусное дело. То ли придушила ребенка, попавшего к ним, то ли по иному, по иному сказанному искалечила его. Главное, что это оказался ребенок одного из именитых граждан. И отец каким-то образом напал на след. Ребенка нашли, хотя и в прискорбном виде, еле живого. Я был тогда еще слишком мал Да и случилось это много лет тому назад Так что подробности истории я не помню Знаю только, что вся шайка была схвачена и отправлена в тюрьму И капитан Жек в том числе Хотя лет ему тогда было совсем немного Не более тринадцати Какое наказание положили этим негодяям Я сейчас не могу вам сказать Что же касается капитана Джека, то, поскольку он был подростком, его решили трижды подвергнуть строгой порке, и то, как заявил лорд-мэр или, может, главный судья, ему еще смягчили наказание. А стоило его вздернуть, впрочем, они не применули заметить, что если судить по виду, то виселица по нему уже давно плачет. и посоветовали учесть это на будущее. Вот какова была внешность у капитана. Даже в отрочетские годы, впрочем, ему не раз об этом говорили и после. По самым, так сказать, разным поводам. Я проведал о его беде, когда он сидел в тюрьме и вместе с майором отправился навестить его. В тот день, когда мы пришли к нему, Его как раз вызвали для исправления, как они это называли. А поскольку по приговору порка полагалась строгая, то согласно приказу и действовали. Сам Олдермен, он же начальник тюрьмы, звавшийся, как помнится мне, с Эром Улиэмом Тернером, прочел ему целую проповедь о том, как он юн и сколь это горько, когда такой еще молодой человек, а уже заслужил виселицу и дальше в том же духе, что все это должно служить ему грозным, грозным предупреждением, ибо красть бедных невинных детей – это злодейство и так далее и тому подобное». А тем временем человек с голубой кокардой нещадно сёк его и не имел права остановиться, пока с эр не ударил своим молоточком по столу. Бедняга капитан и ногами бил, и дёргался, и орал, как безумный. Должен признаться, я был напуган до смерти, и хотя близко подойти не мог, Никто бы не подпустил какого-то там мальчишку-оборванца. И сам не видел, как его отделывали. Зато увидел потом спину, всю исполосованную плетьми, в нескольких местах даже до крови. И подумал, что не перенесу этого зрелища. Однако позднее мне приходилось быть причастным подобным экзекуциям. Я утешал бедного капитана, как мог, всякий раз, как меня к нему пускали. Но худшее было у него впереди, ибо прежде чем выйти на свободу, ему полагалось вытерпеть еще две таких порки. Ох! И отделали же они его так крепко, что надолго отбили у него всякую охоту похищать детей. Но он все равно не порвал и дер... со своим прошлым и держался, с ними этой шайки до конца, пока несколько лет спустя не накрыли всю шайку. Несмотря на то, что майор и я были еще совсем мальчиками, жестокая расправа с капитаном произвела на нас заметное впечатление. Можно даже сказать, что она послужила исправлению не только его, но и нас, непричастных к этому преступному делу. Однако не прошло и года, когда как майор, отличавшийся легким, покладистым характером, поддался на уговоры двух воришек, это из тех, что часто пользовались гостеприимством, гостеприимством стекольного завода, и отправился с ними, как они выражались, на прогулку. Компания подобралась отменная. Майору было около двенадцати, старшему из тех двоих, что увели его не более четырнадцати, решено было идти на ярмарку. А цель путешествия, если в двух словах, – обчищать карманы. Майор был новичком в этом деле, поэтому от него ничего и не ждали, но обещали равную долю, как если бы он был мастером не хуже их. Итак, они пустились в путь. Парочка юных жуликов оказалась такой ловкой, что уже к восьми часам вечера все благополучно вернулись в свои пыльные апартаменты на стекольном заводе и, усевшись в уголку, в отблеске огня стеклодувных печей принялись делить добычу. Майор выложил все добро, потому что, хотя шарили по карманам те двое, они тут же сбывали краденое с рук, передавая ее майору. Так что, если бы их и поймали, все равно ничего бы не нашли. День оказался для них чертовски удачным. Точно сам дьявол подкидывал им богатую добычу на радостях, что ему удалось завлечь молодого игрока и поощрить его к действию, когда он уже было совсем отступился после несчастья с капитаном. Список наворованного в первый вечер был таков. Белый носовой платок деревенской девушки, засмотревшийся на сдобный пудинг. В нем было завязано три шиллинга, шесть пенсов, да еще в один из углов платка было воткнуто несколько булавок. Второе. Пестрый шейный платок из кармана у молодого деревенского парня, пока тот покупал апельсины. Плетенный Из тесьмы кошелек с одиннадцатью шиллингами и тремя пенсами, да серебряным наперстком в придачу. Вытащенный из кармана у, молодого, у молодой женщины как раз в ту минуту, когда какой-то молодой человек пытался завести с ней знакомство. Нож с вилкой, только что купленные двумя мальчуганами, которые собирались уже идти с покупкой домой. Воришка стянул их через секунду после того, как один из мальчуганов опустил их себе в карман. Серебряная коробочка с семьей шиллингами, серебряными монетками по одному пенни, по два, три и четыре пенса. Еще один носовой платок, шелковый, из кармана у джентльмена. Еще платок. кукла на пружинах и ручное зеркальце, украденные на ярмарке с прилавка торговца игрушками. Принести тот домой такую добычу, полученную всего за один день, точнее даже за один вечер, для двух малолетних воришек, скажу вам честно, дело просто невероятное. С этого дня майор весьма высоко поднялся в глазах своих дружков. Рано утром он пришел прямо ко мне. Я спал неподалеку от него и сказал, «Полковник Джек, мне надо с тобой поговорить». «Да», — сказал я, — «а в чем дело?» «Дело серьезное», — сказал он, — «здесь я не могу разговаривать». Мы вышли. Как только мы очутились в узком проходе рядом со стекольным заводом, он и говорит, — «Смотри, протягивает мне ладонь, а на ней полная горсть монет. Увидев их, я очень удивился, а он их спрятал. Потом снова показал и говорит мне, что часть денег моя и дает шестипенсовик и мелкое серебро, всего на шиллинг. Мне это было особо приятно, так как, хотя я и родился дворянином и всегда помнил об этом, все же ни разу в жизни не располагал я сразу целым шиллингом. который мог бы назвать своим. Я настойчиво расспрашивал, откуда у него такое богатство. Оказалось, что его доля составляет семь шиллингов, шесть пенсов, не считая серебряного наперстка и шелкового платка, что, право же, было для него целым состоянием, ибо у него, как и у меня в жизни, не водилось даже шиллинга. «Что ты с ними собираешься делать?» «Джек», — спросил я. «Первонаперво, — говорит он, — пойду в веточный ряд и куплю себе пару башмаков и чулки». «Дело, — говорю, — пожалуй, — я тоже». И мы с ним отправились в веточный ряд и купили там каждый по паре чулок за пять пенсов. Не пять за пару, а пять за обе. И хороши же были чулочки, куда лучше остальной нашей одежды, это уж точно». Подходящие башмаки найти оказалось много труднее. Наконец, потратив на поиску уйму времени на эти вот поиски, мы набрели на лавку с большим выбором и купили там две пары за 16 пенсов. Мы тут же надели их и испытали истинное удовольствие, ибо давно уже не было у нас целых башмаков и чулок в придачу. Надев пару теплых чулок, и недранные башмаки, я почувствовал себя как бы обновленным. Повторяю, ничего подобного я не испытывал уже очень давно, и снова мне на ум пришло мое дворянское происхождение, и я подумал, что вот оно, наконец, начинает показывать себя. После того, как мы приоделись, я сказал, послушай, майор Джек, ведь у нас никогда в жизни не было ни гроша, Ни разу в жизни мы толком не обедали. А что, если нам пойти до да поесть где-нибудь? Я голоден, как волк. Что ж, возьмем да пойдем, сказал майор. Я сам голоден, как волк. И мы отправились в настоящую харчевню на Лейн, где угостились на славу. Про себя я даже подумал. Вот это жизнь, достойная дворянина. Мы взяли на три пенса вареной говядины, двухпенсовый пудинг, хлеб с запени или булку, как еще говорят, да вдобавок пинту крепкого пива. и того на шесть пенсов. Сверх того каждый из нас еще выпил изрядное количество восхитительного мясного бульона. Но более всего порадовало меня за обедом то, что служанка и мальчик, прислужившие в этом заведении, Проходя мимо открытого кабинета, где мы сидели каждый раз, заглядывали к нам и спрашивали, «Вы звали, господа?» или «Господа, вы звали господа или господа вызвали? Для меня это было дороже с обеда. Ни один добрый домохозяин во всем нашем приходе степни, ни сам лорд-мэр Лондона, ни величайший из людей на земле, не испытал даже воображений своем столь чистого, и полного блаженства, как я от на меня вдруг удачи, хотя на мою долю выпала лишь малая толика ее по сравнению с майором Джеком, который обладал теперь целым состоянием. И все же сам я тоже получил целое состояние по сравнению с тем, что было у меня прежде. Одним словом, ничто не дарует такого счастья, как полное неведение а еще больших благах, так что… Хотя из всей добычи мне перепало каких-нибудь жалких восемнадцать пенсов, я был до крайности доволен и этим. В эту ночь майор и я, насладившись нашим первым успехом, спали спокойно, не потревоженные никем, на нашем обычном месте, согреваемые теплом от стеклодувных печей. расположенных над нами, что сполна вознаграждало нас за угольную пыль и золу, в которых мы валялись. Кто знаком с устройством стекольных заводов и с печами, где, где производят отжиг уже изготовленных бутылок, знают, куда сбрасывают золу и шлак. Вот там-то и спиды бедная ребятня в проемах кирпичной кладки, очень узких. и расширяющихся только при входе. В них всегда тепло, словно в предбаннике. Холод туда не проникает, будь то в Гренландии или на Новой Земле. Поэтому мальчишкам там спать и безопасно, и очень уютно. Если не считать, что все они перемазываются золой, но, впрочем, им до этого горе мало. На другой день майор со своими приятелями опять ходили в поход. С еще большим успехом. Беда обходила их стороной и довольно долго. Во всяком случае, не один месяц. Майор Джек так усердно старался следовать всем их наставлениям, что заделался не менее искусным карманником, чем они, и долго играл судьбой, слишком даже долго, чтобы здесь... останавливаться на этом, поскольку я спешу поведать вам мою собственную историю, что является главной целью повествования. Майор дня не пропускал, чтобы не поделиться со мной своими новыми успехами, и был так щедр, что частенько подбрасывал мне шестипенсовик, а случалось и шиллинг. И я стал замечать, что он уже начал одеваться, как подобает владельцу приличной квартиры. описание которой, если позволите, я дам в другом месте. Более того, он даже завел себе рубашку, чего ни он, ни я не позволяли себе вот уже три года. Однако, во все это время я не мог не заметить, что, хотя майор Джек преуспевал и дела его процветали, и по доброте своей и великодушие он давал мне при случае денег, все же, Несмотря на это, он ни разу не пригласил меня в свою компанию и не предложил вступить с ним в дело, что составило бы и мое счастье, не тут-то было. Он даже не посвящал меня в него. Признаться, меня немного обижала такая скрытность. Я уже знал, что их занятия – обчищать чужие карманы, и был уверен, что успеха в этом деле можно добиться, если у тебя легкая рука, достаточно ловкости и смекалки, а всему прочему не так уж трудно выучиться. И как подумаешь, сколько удобных случаев представляется им на каждом шагу, ибо все деревенские, приезжающие в Лондон, до того глупы, такие все разини, только, зная себе, по сторонам глазеют, Так что никакого риску, как мне казалось, в этом промысле не было. Да и постигнуть его не так уж трудно. Усвой я хотя бы главные приемы и как их применять. Ой, лукавый дьявол, который никогда не дремлет и готов воспользоваться любым поводом, чтобы соблазнить верных слуг своих, отмел все затруднения на моем пути и свел меня близко с одним из искуснейших щипачей, то есть карманников города. Вот как возникла наша с ним дружба, а поскольку во мне ничуть не менее, чем в прочих его дружках, замечалась порочная склонность к воровству, то еще моему наставнику приходилось заботиться, как бы не разочаровать меня. Он был на голову выше тех юнцов, что воровали на ярмарке всякую мелочевку, пустяки разные и рисковали угодить в руки властей за каких-нибудь три или четыре шиллинга. Тогда как он зарился на большее, уж во всяком случае на кругленькую сумму денег или векселя.